Михаил Дорин. «Афганский рубеж». Читает Илья Маликов. Глава первая. Свинцовые облака с каждым часом все ниже. Видимость падает, а в воздухе уже появляется небольшая морось. Слегка отворачиваю нос вертолета вправо, чтобы был лучше виден обзор площадки для приземления. На указателе скорости 120 км в час, вертикальная 2 метра в секунду. подходим ближе. Ручку управления вертолетом отклоняю на себя. Сбрасываю скорость до 60 км в час. Постепенно подтягиваю вверх рычаг шаг газ. Правую педаль аккуратно отклоняю, чтобы не попасть в левое вращение. Вертолет вибрирует, но медленно и верно зависает над площадкой, выложенной из металлических плит К1Д. Аккуратно приземляю вертолет и зажимаю тормозную гашетку. Так, готовимся к выключению. Дал я команду по внутренней связи, вывернув левой рукой рукоятку коррекции. Или к повтору, Саныч. Весело отвечает из передней кабины нашего ми 28 мой летчик-оператор Денис. Сплюнь, Денчик, а то ЖПС-ку отберу, и весь маршрут у меня по карте вести будешь. Понял, командир. Смотрю влево на двигающихся в нашу сторону техников в огромных сапогах поверх черных утепленных штанов. Раскисшая земля не дает им быстро добежать до боевой машины, но видно, как они стараются это сделать. Открыл дверь своей кабины, впуская прохладу нашего полевого аэродрома. Смотрю по сторонам. Все как обычно. Вертолет и лесопосадка, слившееся серое небо с промерзшей землей и небольшие сопки. «Саноч, командир к себе зовет», — передал мне техник, когда я спустился на шершавую поверхность площадки. «Хорошо. Температура скачет в правом двигателе. Разница в оборотах при запуске имеется. Настолько мы технику угрохали?» — спросил я, расписываясь в журнале. «Работаем нас, – улыбнулся техник. «Здраво мыслишь. Спасибо за матчасть», — ответил я, похлопав его по плечу. шлем я сунул в специальную синюю сумку с шевроном родного училища, надел приготовленные чулки и химкостюмы и пошлепал к Петру Ивановичу, моему командиру полка. «Кажется, сейчас меня ожидает серьезный разговор». Войдя в штабную палатку, я оставил вещи на входе у связистов и подошел ближе к столу командира. «Нет, не устал. Да вы послушайте, товарищ командующий, да, да какие к черту лица? Ой, есть строгий выговор», — громко сказал комполка и силой повесил трубку желтого телефона с двуглавым орлом. При этом он вскочил на ноги и придавил трубку сильнее. Чё? А, Клюев, заходи!» «Извини, Сан Сенович, пока с этим дерь...» Вновь зазвонил желтый телефон, и полковник взял трубку. «Белов, я, товарищ командующий, служу России. Да, есть ждать!» Громко ответил комполка, повесил трубку и вновь придавил ее. «Так что там, командир?» «Да пока с этими друзьями поговоришь, все из головы вылетит. Лучших офицеров не узнаю. Вы мне льстите, не зазнаваясь только. Садись, сынок». Петр Иванович был из тех, на ком держится армия и страна. Пятьдесят четыре года, а до сих пор в кабине вертолета. По нему можно историю локальных войн изучать. «Я это... чё тебя позвал-то? Документ на тебя пришел из штаба округа. Почитать хочешь?» Показал он мне телеграмму, отпечатанную на желтой бумаге. «А можно в кратком изложении, командир?» «Конечно. Я направил на тебя представление о назначении на вышестоящую должность. В 171-м полку командный состав выбило. Ну, ни одного замком иска не осталось и предложил тебя назначить». «Вот, командир, сюрпризы умеет делать. К 33 годам мне действительно пора бы уже и двигаться дальше, а то я уже пять лет как командир звена». «Спасибо». «Чего уж там?» — швырнул на стол телеграмму Белов. «Видимо, не совсем все гладко прошло». «Вот удивляюсь я тебе. Медаль Нестерва, медаль Ордена за заслуги перед Отечеством Второй степени, Орден Мужества. И это за десять лет служба офицером. Кого так можно было послать, чтоб я тебя двинуть не мог три года?» Пожимаю плечами. «Ответ прост. Замолвить слово некому». Детский дом, кадетский корпус, а потом летное училище. За это время родственников у меня не объявилось, а друзья до больших звезд еще не успели дорасти. Да ладно, у меня батя тоже в Афгане, звезду героями, Лэрдина. А дальше командир эскадрильи не продвинулся. О, не любил лизать, что обычно лижут. А я пойду? Только я собирался уйти, как заверещал телефон связи с командным пунктом группировки. Белов поднял трубку и молча слушал. Быстро что-то записывал себе в тетрадь и поглядывал на карту. «Понял. Работаем». Повесил он трубку и посмотрел на меня. «Новая задача прилетела. Готовимся к вылету. Ты со мной». Мой летчик-оператор шел рядом и продолжал на ходу прокладывать нам маршрут до района выполнения задания. После запуска двигателя у него будет немного времени, чтобы внести точки в навигационную систему. «Сан Саныч, там как бы не совсем все гладко. Площадка открытая, прикрыться складками местности не получится», — шептал он мне. «Я и без него знал, что эвакуировать группу спецназа в окружении — не самая легкая задач. «Мы своих не бросаем, Денчик, придется попотеть», — похлопал я его по плечу. Края вертолетной площадки из металлоконструкции уже порядком закиданы грязью, которую мы носим уже десятый или... Ух, потерял счет дням. «Саня, ты без геройства там. Пока мы забираем, вы прикрывайте», — объяснил комполка и пошел быстрым шагом к вертолету Ми-8. «Он тоже давно не спит, но работать некому. На базе сейчас летчиков выше третьего класса он, я и... и достаточно». Так ему в кадрах сказали в штабе округа, когда формировали новую бригаду и забрали у нас опытных офицеров. Чулки от химкостюма свернули в пакет и передали техникам, что бросили рядом с ящиками с запасным имуществом. Заняли места в кабинах. Я в задней, а летчик-оператор в передней. Машины аэродромного пускового агрегата АПА на месте. Выполняю проверку систем. На правом многофункциональном индикаторе засветилась запуск разрешен. Кулак поднял вверх, означающий готовность к запуску вспомогательной силовой установки. «103-й — доложил мой ведомый. «102-й — за ним повторил я. «001-й, группе запуск», — дал команду Белов. Мой ми 28 загудел. Обороты вспомогательной силовой установки начали расти, как игул снаружи. Приборы контроля запускаются. На индикаторе идет обратный отсчет до конца прогрева. Правая нога на педали. ручку управления в нейтральном положении. Несущий винт расторможен. «От винтов!» Дал я команду техникам и перевел стоп-кран в положение открыто. «Левый двигатель запускаем первым!» Проговорил я по внутренней связи и показал указательный палец технику. Нажал кнопку запуска. Пошла раскрутка винтов. Первые признаки оживания винтокрылой машины. Вертушку слегка начинает вести в стороны, но мелкими нажатиями на кнопку триммера сбалансировал вертолет. «Правый двигатель запуск!» Показал я два пальца технику, и тот переместился в правую сторону, чтобы наблюдать за двигателем. Двигатели запущены. Прогрев выполнен. Двери закрыты, а кабина загерметизирована. Теперь ждем команды на взлет. Есть небольшое волнение. Оно всегда присутствует перед боевым вылетом. Только двигатели вышли на нужные обороты, сразу мы начали взлет. Каждый раз, думаю, что с такой системой управления, как на вертолете, мы напоминаем комбайнеров. В принципе, мы чем-то схожи. Такие же рабочие и трудяги. Почти одновременно поднялись воздух втроем. Командир в Ми-8 секунду выдержал вертолет на весенний, наклонил нос и пошел в разгон. Ручку управления отклоняю вперед, поддерживая при этом вертолет рычагом шаг газа. Правую педаль начал отклонять, но с вертолета слегка опустился, и мы начали разгон. Зашумели винты. Небольшая просадка, а потом снова ускорение. Тот самый переход со севой на косую обдувку лопастей несущего винта пройден. Вокруг все шумит, вибрирует, но главное, вертолет летит. Не обращаешь уже внимания на разницу в оборотах двигателей больше нормы. Снаружи проносятся холмы и лесопосадки. Ниже летаешь, дольше летаешь. Эту мысль я уяснил давно. Сбить могут на каждом километре маршрута. Если учесть, что здесь не Ближний Восток, где все видно, то в каждой лесополосе может сидеть террорист ПЗРК совсем не отечественного производства». 103, не отставай!» — заметил я, как ведомый оставляет левый борт Ми-8 открытым. «Понял! Прибавляю!» «Осов готовность!» — дал я команду, и Денис в передней кабине приготовился работать с панелью отстрела ловушек. Входим в район работы. Командирский Ми-8 начинает подбирать площадку. 103, встаем в круг! За зеленкой особо смотри!» — подсказал я ведомому, обратив внимание на густую лесополосу справа. «Проходит десять минут...» Но никого не нашли. Вокруг только черные клубы дыма, разрушенные строения и горящий транспорт. «001, группу наблюдаю. развалины в километре на север». Доложил командир Ми-8 и начал заходить на посадку недалеко от лесополосы. «Понял, прикрываем». «103, принял». Облетаю район и смотрю по сторонам. Восьмерку затаскивают одного раненого, второго. Противника не видно. «Все спокойно, командир? Гляди, гляди, они на взлете могут ударить, им сразу гасить вертушки смысла нет». Делаю один круг, за ним второй, а потом началось. На окраине лесополосы возник сизый дым и потянулся спутный след от ракеты. «Сто третий по тебе пошла!» – громко сказал я в эфир и тут же развернулся к зеленке носом. Первая ракета прошла мимо. «Пуск! Маневр!» — скомандовал я, увидев, как и в мою сторону потянулась сизая змея. Резко ухожу влево и у самой земли задираю нос к облакам. Даже слегка к креслу придавил от перегрузки. Яркий отстрел ловушек выручил, но ракета не последняя. «Уходим вправо!» — крикнул мне штурман. Разгоняю вертолет, снова уходя вниз. Тут же вывожу его у самой земли. Вновь отстрел ловушек. Взрыв! И вертолет слегка уводит в сторону. Фух, никаких повреждений нет. Все параметры в норме. Начинаю смещаться боком. Так сложнее попасть стрелкам. второй. Вижу позиции. Работаю». Доложил ведомый и начал заход на цель. Секунда, и в его носовой пушечной установке загорелось пламя от выстрелов. Лесопосадка мгновенно обзавелась небольшой поляной, но теперь с других направлений начали работать крупным калибром. Целят в командирский Ми-8, они еще не закончили погрузку. 102, еще пуск!» Еще один спутный след наблюдаю в земли. Ныряю вниз и тут же влево, проношусь над кромками деревьев. Выполняю резкий отворот вправо и горку с отстрелом ловушек». Перед глазами весь каскад маневров пролетел в считанные секунды. Не успеваешь вспотеть за это время. Взрыв произошел где-то рядом, но по фюзеляжу попали только осколки. С правой стороны будто камни по отсеку двигателя начали стучать. Захожу на цель. «Работаю!» – доложил я. Прицельная марка на индикаторе лобового стекла наложена на цель. Время идет на секунды. «Ухожу влево!» – доложил я, нажав кнопку «Пуск». Раздался глухой стук справа и слева. Четыре ракеты ушли, оставляя сизый дымовой след после себя. Со всех сторон продолжают стрелять. Выявляем еще одну позицию. С нее бьют уже по восьмерке из автоматического гранатомета. Накрывает всю площадку, но Ми-8 героически взлетает и уходит обратным курсом на базу. «Курс 60 градусов, начинаю отстрел», — доложил Денис. Пристраиваюсь слева к командирскому Ми-8 и вижу, как из его двигателя валит черный дым. Может, не дотянуть, если будет хоть еще одно попадание. «001, левый дымит!» Во все стороны летят яркие огни ловушек. Пока еще в районе нахождения банд, нужно стараться всеми способами себя прикрывать. Белов начал запрашивать руководителя полетами на стоянке. «Ёлка, 001, идем тремя единицами. Группа на борту, взлет произвели. Я на одном — доложил командир. В эфире тишина. Руководитель полетами, видимо, уже дает указание личному составу на готовиться к аварийной посадке. «0.01, понял вас, встречаем!» — ответил РП. «0.01, вертолет управляем?» — запрашиваю я. «Пока да. Правый тоже начинает хандрить». «Еще минуту нам нужно выдержать на этом курсе, чтобы выйти из зоны противника». А потом можно и слегка расслабиться. «Подходим к рубежу. Вышли из опасной зоны», — сказал мой оператор. «Ой, сделали!» И правда, задачка к не из лёгких. Смотрю на левую руку, она вздрагивает с каждым ударом пульса. Во рту пересохло, а лицо обливается потом. «Подходим к площадке, командир». «Управление берёшь?» «Точно так. Или как по-вашему? Здраво?» Первым на посадку зашел Ми-8, мигая бортовыми аэронавигационными огнями «Бано». Его уже ждали два УАЗа-таблетки, готовые увезти в госпиталь раненых. Ведомого тоже пропустили вперед, чтобы он не мешал тренироваться. «И как учили? Автовесение не включаем. Тренируйся!» Сказал я летчику-оператору. Денис выровнял самолет по горизонту. «Сам заходи, я подстрахую!» Сказал Денис, удержа ногу на правой педали. Лётчик-оператор начал постепенно снижаться, чувствуя правой ногой, как он отклоняет педаль, чтобы компенсировать реактивный момент на несущем винте. Ручка управления вертолётом слегка отклонена на себя, чтобы создать угол тангажа на гашение скорости. Вертолёт снижается, есть небольшая вибрация, но он уже тормозится. «Плавнее, плавнее давай, вертолёт может и сам зайти, ты только ему не мешай». Ми-28 замедлился и завис над площадкой на высоте в пару метров. Вот только Денчик разболтал вертолёт. «Не раскачивай, он висит сам, если ты его хорошо оттримируешь. Давай покажу. Управление взял». Сказал я и несколько раз щёлкнул кнопку триммера на ручке управления. «Вот, только пальцем его удерживаю». Вертолёт в этот момент висел, слегка качаясь вниз-сверх. вверх — сказал Денчик. Минуту провисев, мой летчик-оператор приземлил вертолет, и мы начали выключаться. Уже совсем стемнело. Техники освещают вертолет с помощью фонариков, а я не тороплюсь выходить из кабины. «Саныч?» — спросил Денис, спрыгнув на поверхность площадки. «Я посижу немного», — ответил я, снимая шлем. Задумавшись о чем-то вечном и неизвестном, я посматривал вокруг. Непроглядная темнота, тишина, прерываемая разговорами техсостава. Где-то вдали слышны разрывы, а в воздухе стоит запах керосина. В промежутках между лесопосадками на горизонте появились мощные яркие вспышки. «Выход!» — прозвучал крик одного из техников. «Обстрел! Одним движением я успел отстегнуть от себя кресло, чтобы выпрыгнуть из кабины!» Мощный удар, а потом еще. Чувствую, как меня что-то обжигает. По телу тут же бежит даже не холод, а мороз. Ног уже не чувствую. Какие-то крики вокруг, а во рту соленый привкус. И через секунду темнота. Прихожу в себя тяжело. Голова раскалывается, дышать больно. Поягодицам пробежал холод, а на губах что-то мокрое, и голова мерзнет. Саня, Сашка! Слыша незнакомый голос, но глаза открыть не получается. Мне кажется, что на лице у меня лед, а ветер задувает в ухо. Открываю глаза, но пока только белая пелена. Санечка родной, как же так? Слышу причитающий голос рядом с собой. Фу, вроде начинаю возвращаться в реальный мир. Изображение настроено. Один глаз не видит, будто я лежу в снегу. Какой же может быть снег, если сейчас лето и грязь? Она и пахнет по-другому. Второй глаз дает понять, что мир вокруг переменился. Нет, вертолеты здесь есть. Только это ми 8 Такой расцветки не припомню в нашем полку, да и вообще это старая модификация, а вон рулевой винт справа. Он лежит на боку, вокруг него пляшет и вздыхает мужик в старом зимнем обмундировании. Такой я даже училище не застал, а самое интересное на улице день. Вертолет вроде и не сильно поврежден, стойки поломаны, пара лопастей смяты блистер сброшен со стороны летчика-штурмана, но ничего не горит. Запаха керосина нет, грубая посадка, ничего больше. Пока я пытался понять, кто это ходит возле вертолета, ко мне подошел еще один человек. — Саня, ну ты как? Мы думали, тебе хана. Тебя он выбросило метров на тридцать из кабины. Надо мной встал парень в черном зимнем шлемофоне с разбитым носом. Руки у него дрожат, хоть он ими и пытался меня осмотреть. — Так... — Понятно же, взрыв какой был! — прокряхтел я, усаживаясь на землю. — А ты кто? — Да не было взрыва, и хорошо. Так хоть есть шанс нам отписаться. Бортовой говорит, что вертолет восстановлению подлежит. — Отчего отписаться? Теперь еще и обстрел нам в вину поставят? — Ты кто, воин? — повторил я вопрос. Начал себя ощупывать. Я тоже в летном обмундировании старого образца. Шлемофона на голове нет, но на шее ларингофон закреплен. Что за старая школа? А еще шишка на голове такая, будто у меня мозг перестал помещаться. Как я вообще мог вылететь из кабины? Слушай, ну ты был придурок, но я не думал, что из-за удара головой рассудок потеряешь. Покачал он головой. Кто придурок? Возмутился я, вскочил на ноги и схватил за грудки парня. «Э, совсем уже страх потерял? На своего командира звена руку поднимаешь?» Возмутился парень, крича на меня и не сдерживая свой поток слюней. «Какой мой командир? Что тут происходит?» «Дима я, старший лейтенант Батыров, тебя ко мне дурака определили, а мы с тобой вертолет посреди леса разложили!» Я оглянулся по сторонам. Вокруг. все слишком мирно белый снег яркое солнце слепит в глаза я на какой-то большой поляне в лесу и форма не та в которой умирал а я именно умирал здравая головой приложился димон а когда снег выпал я это не люблю когда меня димоном громкостью убавь димон когда снег выпал «Уже три месяца лежит, надоел лопаты работать на стоянке. Ты вообще помнишь, что произошло?» «Вертолет взорвался, вроде. Летел я куда-то, остальное в тумане все», — ответил я, взяв снег и приложив его к шишке. «А че на тебе такая форма и где оружие?» «Да, ну ты, Клюковкиншин, дарахнулся», — посмеялся Дима. «Что советская родина дала, то и нашу». «А в каком году тебе форму выдали?» «Как в каком? В этом? 1980-м?» Стойко перевариваю услышанное, сидя задницей в снегу. Проверяю нагрудные карманы. Нахожу удостоверение личности и читаю, как меня зовут. Клюковкин Александр Александрович, 1957 года. рождения